19. Книжка о Шопене «Сувенир» — не выдумка. Она вынула ее из коробки в гостиной и прихватила с собой, чтобы сказать мужу «Смотри, вот его последний дар».